В мире Чистогана нет места духовным ценностям, а этого он не учёл. Наверное, плохо учил Диамат и забыл присягу, особенно последнюю её фразу. Если же я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая и заслуженная кара. А как у этого накачанного ублюдка с идеологической подготовкой? Знает ли он права и обязанности гражданина Российской Федерации? Зачем тебе прибор спросил я у треугольной спины и сделал шаг вперёд. Ты хоть знаешь, что это такое? Широкие плечи недоумённо дёрнулись вверх, вниз. Мне плевать. Я знаю, что он стоит пару миллионов зелёных, а раз шефа с винтиля, зачем добру пропадать? Ответ мне не понравился. Этот урод столь же дремуч, как размазанный по асфальту в далёком Мэриленде перебежчик Гнасенко. Ещё мне не понравилось изменение в его голосе. Испуг исчез. Уверенные обертоны свидетельствовали, что он снова в хорошей психологической форме, и уже понял, что я один, а значит шансы равны, даже если у меня действительно есть пистолет. Если в чужой стране с оружием напряжёнка. Хочешь, поделим их пополам? Закинул примитивный крючок при хвосте на наконды. Тебе миллион и мне миллион. Договорились. Нет, ублюдок не знал конституции, ему было наплевать на обороноспособность страны. Он прислуживал министру оборотню, больше того, он считал меня конченным идиотом. И как его земля носит, точнее, как его выдерживает третий уровень. Договорились, поторопил он и вполне мотивированно начал поворачиваться, чтобы щедрой улыбкой одарить нового друга или умело сломать ему шею. Гайус, я не сказал нет, как делают благородные герои в кино, перед тем как застрелить негодяя. Я даже не стал создавать ему равных условий для честного поединка, не выкинул магазины с пистолета, не выщелкнул патроны с ствола, чтобы биться на голых кулаках, подобно всем этим киношным дебилам. Простите, благородным рыцарям. Единственное, что меня оправдывало, это то, что у меня не было пистолета, и я при всём желании не мог совершить подобную глупость. Я просто снова шагнул вперёд и изо всех сил ударил в широкую спину ниже правой лопатки. Утяжелённый костятом кулак спрессовал могучие мышцы. Стальные шипы прогнули рёбра. Раздался отчётливый хруст. Атлет издал рык раненого льва и тяжело упал на колени. Вооружённый кулак взлетел к невидимому в темноте потолку и снова обрушился вниз, как паровой молот, на этот раз сломав обладателю особо секретного прибора левую ключицу. За что, прорычал он и обессиленно повалился на бок. Теперь его следовало добить или, по крайней мере, обыскать. Но со сломанными рёбрами и ключицей даже самый опытный боец не представляет опасности. Поэтому я ограничился вербальным воздействием. За то, что не знаешь конституцию, назидательно сказал знаток всех конституций мира Геннадий Поленов и наклонился к блоку свой чужой. Наверху меня ждали напуганный Якуб и три полицейских в штатском. "Пан Поленов, мы должны вас обыскать. Без санкции суда?" Щурясь на солнце, удивился законопослушный Геннадий Алексеевич. "Можно получить санкцию, но тогда вам придётся пару часов посидеть в участке. Вы меня убедили, но вчера меня уже обыскивали. Я чист, как геморрой дюймовочки". Варенов привычно расставил руки, как любой честный турист, он не имел при себе запрещённых предметов, даже разрешённый, хотя и предысудительный кастет лежал в одной из расщелин третьего уровня, и полицейские быстро в этом удостоверились. Что вы искали в лабиринте? спросил старший с суровым лицом настоящий коп. Ровным счётом ничего, развёл руками Геннадий Алексеевич. А зачем брали с собой сумку? Я смотрю на хозяина пансионата. Он понуро опускает голову. Ай-я-я-я-я, Иван Яков, нехорошо я обеднечить. Хотел набрать красивых камней для бассейна, но потом передумал, трудно выносить наверх такую тяжесть. А где же сумка? Полянов пожимает плечами. Потерял? Ну, я за неё заплачу. Полицейский с суровым лицом отходит в сторону и звонит по телефону. По обрывкам фраз понимаю, что меня рассчитывали взять с наличным на выходе из лабиринта. Мне становится обидно. Полиция тоже считает меня идиотом. А ведь я нарочно взял эту дурацкую сумку, чтобы они именно так и подумали, и не лезли за мной. А спокойно ожидали снаружи, не мешая мне делать то, ради чего я полез в подземелье. Как я задумал, так и вышло. Кто же из нас идиот? Но вслух этот вопрос никогда не произношу. Зачем оскорблять представителей власти суверенной страны? Вам придется проехать с нами в участок, пан Поленов, сообщает полицейский, закончив разговор. Пожалуйста, моя совесть чиста, киваю я. Но я хочу кое-что вам сообщить. Что именно насторожился суровый? Внизу я встретил своего соотечественника. Он упал и ушибся. Всё-таки Геннадий Поленов умеет выбирать деликатные формулировки. Ему нужна помощь. Суровый насторожился ещё больше. А что он там делал? Не знаю, только полицейские превратились в слух. Только у него какой-то военный прибор. Написано, что российский и особо секретный. У полицейских вытягиваются лица, как будто я вынул из кармана гранату с выдернутой чекой. Уже 4 часа я томлюсь в камере полицейского участка, трезвый, относительно чистый и приличный в отличие от двух в дюпель пьяных соотечественников с разбитыми в кровь физиономиями. Они задержаны за драку на улице, но за решёткой объединились, почему-то считая, что я не патриот России, и на роля приподать мне уроки любви к родине. Сейчас оба развалились на удивительно чистом для подобного места полу и думают о чём-то возвышенном. Во всяком случае, материться они перестали, как по миновению волшебной палочки. Ещё два местных бомжа ведут себя тихо и спокойно, сидят на привинченной к стене лавке и тихо переговариваются, время от времени бросая на меня уважительные взгляды. Наконец лязгает замок. Поленов, выходите на беседу. И конвоиры здесь ведут себя очень уважительно. Это хороший знак. Меня ведут на второй этаж и заводят в кабинет начальника полиции. За большим столом сидит давешний полноватый полковник, с лицом цвет которого свидетельствует либо об избытке жизненных сил, либо о высоком давлении. Да мало ли о чем еще. Есть немало вещей, о которых можно только догадываться. Например, о том, что он полковник. Это вчера он был... полковником. Сегодня на нем штатский костюм, естественно, без погон. За прошедшие сутки его могли разжаловать или, наоборот, присвоить генеральское звание. Но, судя по предмету, который стоит перед ним на полированной столешнице, можно предполагать возможность скорого повышения. У окна замер мой хороший знакомый, можно сказать, почти друг, полковник госбезопасности Войтек Прохаско. Оба рассматривают меня, переводят взгляд на запыленный зеленый ящик и опять смотрят на меня». Здравствуйте, Дмитрий, нарушает молчание контрразведчик. Это и есть цель вашего задания. Нечто подобное я и предполагал. Меня зовут Геннадий, Геннадий Поленов, поясняю я предполагаемому полковнику, потом улыбаюсь своему другу. Здравствуйте, Воитек. Вы опять меня с кем-то путаете. Хозяин кабинета наклоняется вперёд и сверлит меня тяжёлым взглядом. У вашего соотечественника тяжёлые травмы. Он в больнице и поясняет, что на него напали как неблагодарные люди. Если бы этого гоблина ударили костятом по виску или шее, он бы вообще никогда ничего не пояснил. Поленов огорчённо качает головой. Бедняга. Надеюсь, он хорошо рассмотрел нападавшего и запомнил его для опознания. Лицо полицейского краснеет ещё больше. Почему вы не забрали эту штуку? Спрашивает пан Прохас, кивая на ящик радиоопознавателя: "Почему передали её нам?" "Я передал, помилуй бог. Как я могу вмешиваться в высокую политику?" Из урока, преподанного негодяем Гнасенко, были сделаны надлежащие выводы, и все блоки системы свой чужой снабдили механизмом самоуничтожения. Любая нештатная ситуация включение катапульты, удар о землю, попадание ракеты, попытка вскрыть ящик или несколько сильных ударов костетом И срабатывает пиропатрон. Температура в блоке кратковременно поднимается до 800 градусов. Схема радиокода превращается в пар, а без нее секретный прибор становится самым обычным приемником-передатчиком. Но им никто воспользоваться не сможет. При 800 градусах все радиодетали сгорают, испекаются в бесформенные комочки металла и кремния. Останется только стальной ящик, сильно пахнущий перегретой краской. Полицейские и контрразведчики обмениваются многозначительными взглядами. «Вы свободны, пан...» Поленов. С некоторым раздражением говорит начальник полиции. У него вид человека, втянутого в игру, правила которой ему неизвестны. «Надеюсь, у вас нет к нам претензий?» «Никаких. Вежливый персонал, чистые камеры. Сколько раз в день там моют полы?» «Что?» «Прощайте, пан Поленов. Надеюсь, в ближайшие пять лет вы не собираетесь возвращаться в зноймо!» Честно говоря, я вообще не собираюсь сюда возвращаться, но из вежливости спрашиваю. Почему именно 5? Знойно прекрасный город меня будет тянуть сюда. Краснолицый хлопает ладонью по столу, потому что именно столько мне осталось до пенсии. Тогда работайте спокойно, обещаю, что 5 лет я потерплю.